Маран постоял еще несколько минут, своей силой сдерживая рвущийся наружу выплеск энергии. Едва сдерживая, из последних сил, необходимо дать людям время покинуть дом стали. Любой, оставшийся поблизости во время рождения, превратится в пепел, даже он сам, несмотря на всю свою магию. Почувствовав, что в кузне никого не осталось, император телепортировался наружу. Он облегченно вздохнул, оказавшись в локтях в пятистах от входа в дом стали. Успел, слава единому! Неподалеку собралась толпа людей. Стражники, кузнецы, подмастерья, ученики горных мастеров, песцы – домохозяйки. Кого здесь только не было. Даже мэтр Эстеван выбрался наружу из своих подвалов. И все они круглыми глазами смотрели на огромную кузню. А посмотреть было на что. Дом Стали, казалось, танцевал, весь трясся, подпрыгивал. Гулкие удары заставили многих зажать уши. Но это не помогало. Содрогалась сама земля. С небес в крышу кузни били молнии. Да что там молнии? Столбы разноцветного пламени. Вокруг становилось все жарче. Люди утирали лбы рукавами рубах. Многие косились на застывшего императора. Маран отдавал все свои силы на создание защитного купола, но понимал, что не справляется. Само мироздание противилось его усилиям. Первозданные силы открыли глаза и вовсе не желали их закрывать. И тогда его величество сделал то, чего не делал до сих пор еще ни один император кроме, разве что, Элиана-завоевателя. Он позвал всех до единого Эльдаров. Никогда еще за последние полторы тысячи лет не раздавался в магическом эфире мира общий зов. По всему двору начали появляться легкие туманные облачка, из которых выходили одетые в серые серебром плащи рыцари престола. Столько эльдаров вместе не видели еще нигде. Люди уступали им место, но многие зрители выглядели оглушенными. Туманно лиции, поняв, что происходит, один за другим подходили к императору и включали свои силы в его заклинание. Вскоре над домом Стали встал невидимый купол, пробить который, однако, не могло ничто в мире. Только над крышей маги оставили отверстие, чтобы не мешать первозданным силам. Неизвестно ведь, как те себя поведут, если перекрыть им доступ к кующимся мечам, Бьющий с неба столбы пламени видел весь город. Жизнь Торсидара замерла. Горожане и гости торговой столицы стояли с открытыми ртами, глядя на невероятное зрелище. Что это? Некоторые особо фанатичные проповедники и монахи тут же воспользовались происшествием, начав вопить, что это Единый наказывает грешников и призывает сжечь колдунов с еретиками. Иначе, мол, гнев Создателя обрушится на весь город. Однако их мало кто слушал. Привычные к развлечениям магов-торсидарцы и раньше не слишком-то верили святым лжецам, хорошо зная, на что те способны. А уж теперь... После публичной казни лишенных саны епископов-работорговцев, доверие к кликушам упало до самой низкой отметки. Как-то ни разу на памяти горожан создатель явно никого не наказывал, зато маги еще и не то устраивали. Наверное, снова император с эльдарами какое-то новое заклинание творят. С них станется маран молча стоял глядя на бьющий в кузню молнии он ежился всей своей сутью ощущая что дело близится к развязке еще полчаса возможно час и все четыре пары великих мечей явятся на белый свет одновременно Он вспомнил о горце, скучающем в одном из императорских замков, и усмехнулся. «Мальчишка, наверное, с ума сходит, не понимая, что такое творится с его мечами. Почему это они вдруг стали абсолютно черными? Его картаги ведь сейчас тоже пробуждаются. Маран в этом не сомневался». Тьма не оставит своего избранника в момент, когда остальные получают силу. Еще больше мальчишку, наверное, поражает, что в него самого бьют с чистого неба черные молнии, но не убивают, не обжигают, а заставляют чувствовать себя сильнее. Представив себе перекошенную от страха носатую физиономию лека, пытающегося спрятаться под деревьями от молний, его величество позволил себе ироничную усмешку. Все равно никто из замаски не увидит. Похоже, вскоре мальчишку можно будет возвращать в Тарсидар. Носителям великих мечей убийцы черного клана не страшны. Да и невидимки с эльдарами горца здорово подтянули, вполне неплохо пьяным стилем овладел. Ноет только постоянно, скучно ему, видишь ли, в одиночестве. Но это по молодости, по глупости. Вот остальных, если выживут сегодня, тоже придется дрессировать так, чтобы перья летели. Времени совсем не осталось. Император физически ощущал, как оно утекает сквозь пальцы. Хорошо, хоть Ланик с начальниками стражи других провинций перепугали архиепископов до полусмерти, показав, что знают об их связях с работорговцами. Святоши даже согласились отдать на казнь всех ответственных за это, чего не случалось еще никогда. Нортогальцы после потери полусотни кораблей тоже вряд ли рискнут искать рабов в империи. Надо будет обязательно посетить короля Тихе, предупредить, чтобы приглядывал за своими купцами. А то ведь можно и несколько полков гвардии отправить через телепорт прогуляться по нартогалю. Это вряд ли понравится королю, задумается. Впрочем, нет. Вскоре нападение корвенцев. Не стоит разбрасываться войсками. Но припугнуть нартагальцев не помешает. Обнаглели, сволочи. Что-то изменилось вокруг. Император насторожился. Молнии перестали бить в крышу дома стали. Наоборот, от него вверх понеслись вспышки света. Разноцветные вспышки. Белая — света. Синяя — мудрости. Алая — ярости. Зеленая — жизни. Все. Маран переглянулся с оказавшимися рядом эльдарами. Мальчишки молодцы, удержались, не выпустили силу. Свершилось предсказанное полторы тысячи лет назад. Великие мечи родились. Хотелось бы только знать, что это принесет империи. Элиан утверждал, что они спасут страну в самый тяжелый момент. Его бы слова, да единому в уши. Тери, повернулся император к ближайшему Эльдару. Будь другом, смотайся в замок призраков, принеси ножны. Те самые, уточнил рыцарь престола. Думаешь, твое величество, они к этим картагам подойдут? — Думаю, — подтвердил Маран. Не зря ведь ни один меч в них не держался. Наверняка ждали особых. — А уж если эти особыми не считать, то я и не знаю, какие можно. — Ладно, — пожал плечами Эльдар и исчез в туманном облачке. Вскоре он вернулся, неся с собой пять пар узорчатых ножен сделанных с невероятным мастерством. Трудно было отвести взгляд и не верилось, что они созданы человеческими руками. Но пары ножен несколько различались. В одной превалировал в отделке белый цвет, во второй черный. Остальные, соответственно, были синими, алыми и зелеными. Император сразу отметил это, кивнув своим мыслям. А ты сомневался, заметил он, даже цвета подходят. Вижу! тяжело вздохнул эльдар. Не по себе мне от всего этого. С такими всплесками первозданных сил мы еще не сталкивались. Как бы не влететь по полной твое величество? И это возможно. Уныло развел руками император. Твое величество! Подошел к ним с трудом прорвавшийся сквозь плотную толпу Ланиг. Что здесь случилось? Весь город бурлит. Да так, почти ничего! Иронично хмыкнул Маран. Всего лишь начало сбываться пророчество Пятерых. Мальчишки закончили ковать великие мечи. «Видел, небось, как на это первозданные силы отреагировали?» «Видел», — недовольно проворчал старый мастер. «Это что же получается? Четверо молодых охламонов весь этот переполох устроили?» «От них ничего не зависело, дружище, ровным счетом. Нужно срочно обучать их остальным стилям двумечного боя». Я завтра же пришлю к тебе Эрвета, Луарга, Харида, Даорида, Керада и Остилата. Лучше них никого нет в их школах. Ну, и пьяный стиль, естественно. Позаботься, прошу, чтобы у молодежи минуты свободной не оставалось, а то натворят чего-нибудь, не понимая». Что за страшная сила в их шаловливые ручки попала? Задачу уяснил. Старик задумчиво потер подбородок. Не беспокойся, Твое Величество. Кроме как изредка на сон и стоны им времени не останется. Да и сам погоняю. Они меня по привычке побаиваются. Ну, тебя многие побаиваются. Негромко рассмеялся император. «А кое-кто так и вообще до визга боится!» «А не надо закон нарушать!» Довольно осклабился Ланиг. «Что там, девочка?» Довольно успешно вошла в образ. Святоши клюнули, хотя долго пытались понять, почему она не умерла вместе с парнем. Преподнесли еще того же яду, она проглотила, не обратив внимания. Господа епископы сами едва не померли от изумления. Поподчивали им еще кого-то, тот благополучно отдал Богу душу. Другим ядом угостили, та же реакция. Решили, в конце концов, что это Божий промысел и лучше использовать ценный дар, чем уничтожать. Долго проверяли, но все-таки поверили. Девчонка уже сообщила кое-что интересное, но ничего особо важного пока нет. Знаешь, окончательно признаю, что был неправ по ее поводу. Не совсем. В голосе его величества слышалась легкая ирония. Если бы ты не устроил ей шоковую терапию, Стало бы в конце концов законченной стервой. Зато теперь человеком будет. Настоящим. Может быть. С сомнением протянул старый мастер. Может быть. Парня, когда думаешь в город возвращать? Пока не знаю, пожал плечами император. Он сейчас в шоке, я думаю. Одновременно с остальными пробудились и его мечи, а его никто не предупредил. Надо будет вечером на нашего горца глянуть, а то еще умом тронется от непонимания. Представь, что это в тебя ни с того ни с сего начали лупить с неба черные молнии. Какова будет реакция? Бр! передернула Ланига. Не дай единой такой радости. Точно чокнуться можно. И я о том же, — вздохнул император. Стоп, мальчишки выходят. Он повернулся к входу в дом стали. Оттуда действительно вышел шатающийся от слабости Санти, держа в руках белоснежные, пылающие белым же огнем мечи. Десятки кузнецов, стоявшие вокруг, разом восторженно выдохнули. Такой красоты ни одному из них видеть не доводилось. Строгие, четкие линии лезвий, обтянутые непонятны чем рукояти. Ничего особенного, казалось бы, но от белых картагов было не отвести взгляда. Хотелось любоваться и любоваться ими. Следом шел еще более изможденный Энет, радостно глядящий на свои синие мечи. Храд бережно нес алые мечи ярости. Глаза молодого орка пылали отблесками бесчисленных сражений прошлого. Последним вышел тинувель чьи картаги оказались, конечно же, зелеными. Четверо учеников не заметили защитного барьера вокруг кузни, миновав его, как ни в чем не бывало. Император от изумления едва не упал. Вот так сила! Жаль только, дуракам досталось. — Поздравляю! — выступил он вперед. «Поздравляю, дархоты бесхвостые!» «Спасибо, Твое Величество!» Растерянно пролепетал Санти, Только сейчас поняв, кто перед ним. «Я...» «Ты, ты, морда бесстыжая!» Радостно рассмеялся император. «Рад за вас!» Мечи-то погаси!» «Незачем жечь их силу все время!» «А как?» Растерянно спросил скоморох, все еще не понимая, что такое произошло и как он сумел отковать за полдня картаги, ковать которые нужно было еще как минимум дней десять. Просто пожелай. Рыжий растерянно посмотрел на пылающие безумным белым огнем мечи и попытался представить, что они гаснут. Лезвия и в самом деле мгновенно погасли, приобретя обычный цвет хорошо прокованной стали. Только рукояти остались белыми. Император протянул ему пару отделанных тем же цветом ножен. Картаги легко скользнули в них и удобно устроились внутри, как будто только того и ждали. Император хмыкнул про себя. Надо же! А до того полторы тысячи лет отказывались принимать любые мечи, которые выпадали из них, будто смазанные жиром. Он помог мальчишке затянуть перевязь и устроить ножны крест-накрест за спиной. Санти попрыгал, пытаясь понять, где Давид. Непривычно было ощущать за плечами тяжесть ножен. Да и к белым рукоятям привыкнуть придется. Странно. Ни у кого другого Санти не видел белых рукоятей. Только обычные, темно-серые. Откуда они вообще взялись, эти рукояти? Не помнил, чтобы он их насаживал. Да и не умел этого делать. Снова странность. Правда? картаги остальных троих тоже оказались цветными. Ох, единый! И ради чего ты все это устроил? Понять бы. Очень не хотелось выделяться. С такими мечами они сразу обратят на себя внимание праздных зевак. Не успел Санти подумать об этом, как рукояти его картагов потемнели, и приобрели темно-серый цвет. — О, отлично! Так-то всяко лучше будет. Император внимательно смотрел на него и размышлял. Впервые он видел, чтобы призрачные мечи меняли цвет по желанию носителя. — Да, даже обычные картаги могли многое, очень многое. — Но такое? Нет. Впрочем, великие мечи. О чем речь? Никто не знает и знать не может их возможностей. Надо будет попросить у мальчишек разрешение обследовать картаги. Без такого разрешения даже самому лучшему магу не стоит прикасаться к артефактам первозданных сил. Можно нарваться, да так, что костей не соберешь. Вскоре усталых до полусмерти учеников отвели в баню, смыть копоть и пот. Они очень не хотели расставаться с обретенными мечами даже ненадолго. Императору с двумя эльдарами пришлось долго убеждать дурачков. Не мочить же картаги, хоть и великие мечи, а воду вряд ли любят. В конце концов уговорили. Зато спать все четверо легли, положив рядом ножны. Вспомнив самого себя после обретения Картага, император долго посмеивался, но ничего не сказал. «Не стоит мешать мальчишкам, сам таким был когда-то. Они еще много дней не выпустят мечи из рук, пока не привыкнут немного». Маран долго стоял и улыбался. Перед внутренним взором предстали горящие восторгом глаза ребят. Он и сам пребывал в некоторой эйфории. Великие мечи пришли в мир. Для чего? Пока он этого не знал. Но надеялся, что они помогут остановить надвигающиеся на империю беды.